Глава 9. Человек — это следствие миллиардов лет эволюции. И несмотря на все свои изъяны, он всегда был одним из самых совершеннейших видов в мультивселенной. Это осознание пришло ко мне, когда я еще служил в Старой Империи. Помню, как-то пришлось сражаться с огромной армией сепаратистов, которые решили свергнуть местного бога. Ну, как бога скорее уж богиню. И звали эту самую богиню, как это несложно догадаться, ее императорское величество Лайла б Не знаю, какая муха укусила тех ребят, но они избрали каменный век и независимость, вместо цивилизованного современного общества под пристальным наблюдением Шанго. И опять же, как пристальным? Императрица лишь брала ресурсы и высылала армию, если назревал серьезный конфликт. А так, Жители планеты были полностью свободными и могли делать все, что им заблагорассудится. Ну, кроме негатива в сторону ее императорского величества Лайла Б, конечно же. За это мы карали жестоко. Даже слишком жестоко. Но религия там была одним из самых сильнейших рычагов управления массами. Ребята из группы пассионариев постарались на славу. Сделали красивую и весьма душещипательную историю. Затем целая толпа имперских аналитиков приправила эту легенду героизмом, пафосом и нотками вычурного собирательного фольклора. Вот и все. Новый супергер... <coughs> Бог готов. А дальше маркетинг, храмы с изображением Шанго, картинки, народная пропаганда, что за гнев божий можно ответить головой, и куча очевидных законов, которые укладывались в двух забавных книжках. А когда ее императорское величество Лайла б являлось лично... Ох, что происходило с народом? Казалось, что люди буквально впадали в эйфорию. И вот огромный храм, а там на самом высоком балконе стоит она. Вся украшенная золотом, в дорогущих силовых доспехах, императрица действительно выглядела как истинная богиня. Идеалатрией ее императорское величество Лайла конечно, не страдало, но роль отыгрывала на все 100 баллов. Так вот... Сепаратисты нарушили единственное правило и пошли против своей дрожайшей богини. Разоряли храмы, алтари, священные места для прихожан и нагло жгли дорогущие портреты моей Шанго, которые предназначались исключительно для поклонений на большие праздники. Последней каплей стал случай, когда идиоты разрушили семиметровую статую из серебра и золота. «Ироды, я хотел забрать эту статую себе!» И потом, когда мир перешел бы в руки другого бога... В общем, нам пришлось утихомирить сепаратистов. Ух, с каким остервенением эти ребята бились против нас. Неистовая ярость, которая пробуждала внутри них невероятную силу, поразила меня до глубины души. Правда, бой не длилась недолго. Нам отдали приказ. В общем, бунтарей пришлось быстро ликвидировать. Сперва командующий приказал справиться вручную, чтобы не нарушать Межгалактическую Конвенцию, но, познав неистовую ярость бунтарей, мы все таки немного смухлевали и разнесли всех нейтронной бомбой. Быстро и со вкусом. Нарушили огромное количество статей и пунктов Межгалактической Конвенции, но разве же это кого-то волнует? Тем более мы были солдатами всеми любимой Шанго Лайла В тот момент ей никто не смел перечить. Так вот, к чему я начал задвигать так издалека? Человек от природы наделен именно теми возможностями и силами, которые ему необходимы для выживания. Любое усиление противоестественно и всегда несет за собой жуткие последствия. Можно очень долго модернизировать тело магией, но рано или поздно ты столкнешься с пределом, а предел... Видел я этот предел, и ничего за этим самым пределом уже нет. А я все про это знал, поскольку моей основной задачей было, как это ни странно, уничтожение людей. Мне пришлось изучить их вид вдоль и поперек, чтобы знать наверняка, как можно убить Шарату Мартикай при любых условиях. Глядя на Тони, я осознавал, что парень, если это неловкий фокус, ушел далеко за все возможные пределы. Эта скорость и сила казались мне просто невозможными. «Человек ли передо мной? Или я просто повстречал еще одного странного попаданца в маске?» «Не зевай!» — с улыбкой произнес Бардебигель и запустил в меня огненную волну. «Было бы время!» — ответил я и поднял в воздух несколько шипов из песка. Взрывы, куча мелких ошметков, неистовый гул толпы и нереальная по своим размерам арена делали сражение сложным даже для меня. Вне всяких сомнений, я мог уже сейчас щелкнуть пальцами и уничтожить Бардебигля пескоструем, льдом, энергетическим мечом, да по сути, чем угодно, благо выбор у меня был, но мы ж тут устраиваем шоу, а не пытаемся убить друг друга. На данный момент мы прыгали по песчаной части арены, проводя размен магическими атаками. Тони явно боролся не в полную силу, ибо мои песчаные буры даже не превращались в стекло. При Устине такого произвола не было бы. А еще Барды благородно не уходил из удобной для меня зоны. Искренне верил, что мне его не победить. Ага, конечно. Самонадеянный щенок. Аж раздражает. У меня тоже был опыт в качестве инструктора. И я прекрасно помнил правила турнирного поединка. Правило номер один — никогда. Слышишь? Никогда не недооценивай противника. Это может привести к очень плачевным результатам всегда дерись в полную силу и забудь про благородство. Победителей не судят. А Тони про все это забыл. Он искренне верил, что я обычный везунчик, который совершенно не умеет обращаться с магией. Однако насчет управления магией он был немножко прав. Я действительно еще не успела владеть всеми возможными техниками своих духов, да и тренировок с Жулей у нас практически не было, но еще полгодика, Я точно овладею всеми стихиями на одном уровне с чемпионами императорского турнира. Главное, чтобы народ огня не развязал войну. Мощный и пламенный вихрь на дикой скорости полетел в мою сторону. Присев на корточке, я сделал клинообразную заслонку и смог защититься. «Красавчик!» — надменно заявил Барды Бигль, сделав. «Шестерное сальто? Чего? Ты что, ешь на завтрак энергетические стержни?» — усмехнулся я. «Нет». «Секретов своей боевой школы не раскрываю», — уверенно ответил он, и на скорости, ну, примерно в 500 км в час полетел в атаку. Еще один плюс спортивного комбинезона — он не загорится от трения. Увернувшись от очередной огненной вспышки, я начертал конструкт и запустил в тони огромный валун. Техника внезапного камешка по голове хорошо работала для отвлекающих маневров. Противник концентрировал все свое внимание на быстро летящих крупных объектах, чтобы не сыграть роль размазанного по лобовому стеклу комара, приходилось изворачиваться, однако парень не стал прыгать. Он ловко разрезал валун на четыре части, а затем при помощи перегрева превратил в облако пыли, чем вызвал восторженные вопли толпы. Сконцентрировавшись, я зачаровал мелкие кусочки песка и создал самый настоящий смерч. «Джонсонс Бэйби не щиплет глазки, умник!» — хохотнул я. Бардебигль вытащил из нагрудного кармана очки для плавания, а затем смог пробиться через толчу песка. В меня полетел целый дождь из огненных стрел. Тони определенно был сильнее всех волшебников, что встречались мне тут на пути. Отбив атаку подлетевшим вверх валуном, я решил проверить Бардебигля на прочность и разогнался до максимальной скорости. Вне всяких сомнений мой оппонент демонстрировал потрясающую натренированность и контроль своего тела, но до меня ему пока слишком далеко. Вновь разменявшись мощными магическими ударами, мы разбежались по разным углам арены. И вот тут я заметил, что Тони изо всех сил избегал близкого контакта. А это явно неспроста. Мой соперник чисто физически не может так быстро и ловко перемещаться в пространстве. Обманул физику? Нет. Такое прокатит только с видимыми техниками. На секунду мне даже показалось, что Тони владеет предвидением, но парень явно не знал, откуда пойдет удар ибо уворачивался практически перед самым столкновением. Можно, конечно, подумать, что это очередной глупый элемент шоу, чтобы зритель почувствовал некий саспенс, напряжение от того, что Тони может вот-вот проиграть. Однако и это я проверил при помощи песчаных шипов. Бардебигл зачастую был удивлен, когда после обманного маневра очередная острая пика из плотного песка вылезала в нескольких сантиметрах от его ноги. Значит, никакой это не попаданец. Обычный зазнавшийся студентик, искренне верящий в свою исключительность. После мощного камнепада Тони явно немного притомился и решил завершить этот бой. В меня полетела мощная торнадо. Стоп! Торнадо? Ха -ха. Вот тут-то ты прокололся, товарищ тренер из боевой школы. Ну конечно! Он сказал, что будет пользоваться только огнем, но лисы-то у Тони две, рваные движения, резкие подскоки, как в фильмах с очень хреновыми спецэффектами нереалистичная стойка, как у марионетки, сомнений быть не может. Вторая лиса, как и моя Рудольф, отвечает за воздух, и сейчас я это проверю. Начертав конструкты, я создал направленный перепад давления, который мы с Рут выучили на этой неделе, и то не сию же секунду шлепнулся в песок. Хлопая глазами, соперник с ужасом смотрел на меня. Как будто я узнал самый страшный секрет его жизни, ей-богу. «Да забей! Я никому не расскажу!» Усмехнулся я, и ударом песчаного конуса отправил Бардебигля в полет. «Хозяин!» — воскликнули лисички и тут же побежали к своему горе-инструктору, но их довольно быстро обогнал тот странный очкарик. «Отлично! Хоть посмотрю, в чем заключается работа секунданта». Сделав красивую дугу, Бардебигль шмякнулся в песок, а затем кубарем прокатился еще пару метров. Как только тело остановилось, подняв в воздух небольшое облачко пыли, Тони подскочил и с удивлением посмотрел на меня. «Кто ты такой?» — придерживая сломанную руку, спросил он. «Владимир Демидов, младший сын дома Демидовых», — вновь представился я. «И в схватке победил?» — начала было Катюша, но Бардебигель поднял руку. «Я еще не поверженно могу сражаться. Согласно дуэльному кодексу, дуэльный комиссар вправе закончить бой, если один из дуэлянтов пролежит на лопатках свыше 10 секунд. Я же пролежал три». Отогнав от себя настырных близняшек и бесчувственного очкарика, прорычал Тони. «Хорошо», — миниатюрная волшебница пожала плечами и добавила. «Как пожелает ваша светлость, ибо вам же хуже. Бой продолжается, друзья». Матильда, дежурившая у главного входа, лишь обреченно закатила глаза. «Она прекрасно понимала, что я прибавлю ей работенки». Стиснув зубы, Тони очень уверенно посмотрел на меня. «Неужели потерял самообладание? В таком случае никакой он не тренер школы боевых искусств». Выставив вперед руку, парень сделал неизвестный для меня пас и сверху, прямо на мою голову, начал пикировать огромный огненный птиц. «Вот так нежданчик», — выдохнул я и вновь сделал стены из песка, чтобы отбить удар. Прогремел настолько мощный взрыв, что у меня аж в ушах зазвенело. Выбравшись из зоны поражения, я решил, что церемониться с Бардебеглем больше не буду. Просто подбежал на дикой скорости и одним ударом сломал три ребра. «А нет», Заулыбался он, сплюнув кровь. «Так не получится! Где твоя хваливная песчаная эти Еще один удар в нижнюю челюсть, и Тони рухнул на песок. «И побеждает!» Снова начала Катюша, но Бродобигль опять поднялся. «Мы еще не закончили!» С хищной усмешкой произнес он. «Володь, ну ё-моё!» Возмутилась миниатюрная волшебница и выставила вперед руку. «Понял!» — кивнул я. С разворота ударил Тони по голове ногой. Кровь из рта разлетелась красным дождем. Он выдохнул и уткнулся физиономией в песок. «И побеж. «Да твою ж!» — Катюши вновь не дали сказать. «Мы только начали!» — истерично хихикая произнес Тони и начал размахивать передо мной единственным целым кулаком. «Можно, да?» — спросил я у Катюши. Та одобрительно кивнула. Схватив борды Бигля, я довольно жестко швырнул его в песок. Парни скрутило от боли, но он все равно каким-то чудом поднялся. «Я же говорил!» — усмехнулся он, как типичный злодей из кино. «Меня так просто не...» Держал, не переживал. Я легонько ударил кулаком в лицо Тони, и его бедный нос смачно захрустел. Бардебигль застонал и драматично рухнул в песок. «Господи, наконец-то!» — с облегчением выдохнула Катюша, позабыв выключить микрофон. «Да, теперь бравый воин был окончательно повержен». Матильда показала мне неприличный жест. «Извини, дорогая, но Тони точно не сдался бы, как Мария». Борде Бигали сдал протяжный стон, и лисички с секундантом мгновенно окружили его. «Негодяй!» — недовольно фыркнула одна из них. «Нагло избивал хозяина до полусмерти на глазах у толпы. Да кто тебя...» «Победителей не судят», — выдохнул Тони. «Это было... сильно. Подойди, пожалуйста, мой друг». «Неужели не хватило?» — усмехнувшись, поинтересовался я. «Нет, я не об этом. Просто мне впервые попался настолько сильный соперник. Да еще и с первого курса. Уважаю». Он протянул переломанную ладонь. «Взаимно, но только одно замечание». Я аккуратно ответил на рукопожатие. «На будущее. Не недооценивай своих врагов. Договорились?» «Договорились». Обрадованно кивнул Тони и хотел подняться, но тут же застонал. «Так». К нам подбежала максимально недовольная Матильда. Сейчас она очень напоминала злую Пусю. «Отойти от раненого! Ну, Володя! Неужели не мог решить вопрос мирным путем? Обязательно добивать на понтах!» «Обязательно, госпожа Матильда», — ответил за меня Тони. «Я заглянул в глаза страху. Меня это не красит, я знаю, но если бы Владимир попытался меня заставить сдаться, это было бы унижением для моей семьи. Он поступил как воин». Преподал мне замечательный урок. Ой, а можно поменьше пафоса, господин Бардебиль? хмыкнула Матильда и при помощи духов воздуха аккуратно положила тело парня на летающие носилки. Вы знали, с кем выходили на бой, а открытая просьба сломать все ваши кости это уже неуважение к моей работе. Не знал, но теперь знаю, многозначительно ответил Тони и подмигнул мне. Чего это? Что за высокопарные фразы и таинственные намеки? — Все-таки что-то с этим парнем нечисто. Надо будет поговорить с ним по душам. — Я люблю вас, госпожа Матильда. Хочу, чтобы вы стали моей женщиной. — Совсем крыша поехала? — возмутилась ведьма-младшая. — Нет, Брадебигль, что ты, что твой старший брат — такие придурки. Ужас. — Пабло не добился вас. Я добьюсь. Люблю вас. — Молчать! — любит он. — Володя, ты что натворил? Сперва я не могла отделаться от старшего, так теперь еще и младший прилипнет. — Мои руки чисты, — усмехнулся я. — Чисты, ага. Пустили к голубе против Орлана. Этот турнир будет самым сложным для меня, — вздохнула Матильда. — Ведь тебе же этого будет мало. Долгорукова воспитает из тебя маньяка. Сестра не должна была ставить Анастасию твоим тренером. — Я буду максимально осторожен, госпожа Матильда, — передразнивая ее недовольный тон, ответил я. — Получишь. «Я не пуся, могу и по попе ударить», — рыкнула ведьма-младшая и расстегнула молнию на костюме Тони. «Ну, а ты куда тянешься, человек-боксерская груша?» «К Владимиру. Послушай, друг, прежде чем я уйду к проотцам, хотел бы сказать тебе одну страшную правду», — изобразив умирающего лебедя, прошептал барды «И какую же?» — поинтересовался я. «Ох, только не это...» — закатив глаза, произнесла правая лисичка. «На самом деле, мне нравятся доминантные женщины не потому, что я люблю подчиняться, но потому, что я много туплю, а они крайне прямолинейны в своих желаниях», — гордо заключил Тони, а затем героически потерял сознание. «Боже, опять фигню сморозил», — возмутилась левая лисичка. М да это было что-то из разряда про его сломанную руку. Может быть, у Тони фишка такая — отпускать тупорылые шутейки в самый неожиданный момент». «Кретин! Впрочем, ничего нового. Что старший, что младший. Оба с головой не дружат», — вздохнула Матильда и укатила Тони в сторону лифта. Лисички-сестрички прихватили молчаливого очкарика и тут же засеменили за ней. Собственно, из-за этого большинство шарат и мартикай искрывали свою силу. Орланам не хотелось привлекать внимание руководства голубей, поэтому все было тайком, шепотом. чтобы не дай златан, кто-нибудь из вышестоящего руководства это увидел бы. А там все. Давление, работа на князя-батюшку, контроль и еще огромное количество неприятных для типичного попаданца-нагибатора плюшек. Со мной же все было совершенно иначе. Когда за твоей спиной род производителя оружия и дружба с императорской семьей, всем будет плевать, кто ты такой очередная марионетка или родственник. Да какая разница? Главное, что под ноги не лезут, а все остальное вообще плевать. Не сведу до атомов, если понадобится». Имя опережало меня и открывало все нужные двери. «Иногда убей жестко, чтобы остальные боялись, работает крайне качественно, а заодно и избавляет меня от всех этих ненужных дружб и любезностей». «С вашего позволения, друзья, <как> и в схватке победил Владимир Демидов!» объявила Катюша. Вся арена буквально взорвалась. Повара едва ли не плакали от счастья. Толик размахивал причудливым флагом с эмблемой университета. Слуцкая скромно улыбалась, а Настя незаметно послала мне воздушный поцелуй. Лишь Алиса сидела в своем телефоне, как будто ничего и не произошло. А теперь слово предоставляется главному судье дуэли. Бенджамину Ньюману!» «Аплодисменты, друзья!» воскликнула Катюша, и зал вновь взорвался от оваций. На край судейского мостика, который висел в 20 метрах над ареной, вышел взрослый седуй-дяденька и, и взял микрофон. Вы знаете, я видел огромное количество дуэлей в разных лигах, чемпионатах и странах. Ньюберг взглянул на меня с легкой озадаченностью Но я впервые вижу на арене розы секунданта первокурсника. Такого я не мог и вообразить. Педагогам данного учебного заведения несказанно повезло, и несмотря на то, что это действительно был очень напряженный бой, и оба дуэлянта сражались изо всех сил, я хотел бы добавить, что господину Демидову необходимо еще серьезнее подойти к дисциплине. Я не буду учитывать то, что один из дуэлянтов сейчас учится на первом курсе. Считаю, раз он осмелился дойти до полуфинала, значит уже имеет довольно нескромный уровень во владении магией. Также хочу отметить, что даже несмотря на увлекательное шоу, господину Демидову все же стоит попрактиковаться в своих боевых техниках и использовать побольше конструктов для зрелищности. Но победа есть победа. И это великолепно, друзья мои. финал проходит Владимир Аркадьевич Демидов. 292 балла, друзья мои. Повара окончательно вошли в режим лютой истерии. Кричали, свистели, хлопали, поднимали друг друга так, словно в этом бою победили они, они и я. Ну, что тут можно сказать? Ребята молодцы. Знают, на кого ставить. А короткое замечание Ньюберга вполне обосновано. Буду тренироваться и дальше. Сейчас главной задачей было испытать конструкты Жули. Отличная защита, но вот с нападением нужно пока поработать. Идеально подойдет для настоящего боя, а вот с шоу в любом случае придется что-то придумать. Ну, как... Ко мне радостно подбежала Жульена. «Понравилось?» «Пока очень нестабильно. Ньюберке явно хотел сказать больше, но по каким-то подозрительным причинам промолчал. Наверняка Мавра намекнула, что с тобой шутки плохи. Дракоша радостно взяла меня за руку. Остальные богини и филейзен встретили нас уже возле выхода для участников». «Эффектно?» — похвалил секундант и одобрительно кивнул. «Новые техники определённо идут вам в плюс». «Работать еще над ними и работать», — вздохнул я. «Что у нас там дальше? Когда следующая дуэль?» «Через полторы недели. Есть время подготовиться. Кстати...» Фелизин порылся в портфеле и вытащил темно-зеленый билет. «Вот разрешение на посещение нового зала для тренировок. Он находится в лабораторном корпусе номер 4, сразу за столовой старших курсов. Ну, будьте аккуратны». Говорят, Праксина еще не освободили от наказа... «Демидов!» Со стороны трибун к нам выбежала раскрасневшаяся Елена Злотникова. «Ну чего тебе?» — холодно спросил Ке. «Не хватило получить от своего же зелья? Хочешь еще?» «Спаси меня!» — возвизгнула она и спряталась за мою спину. «Леночка, персик мой!» Из толпы грозной гориллой вышел Апраксин. «Что ж мы делаем? Зачем от любви убегаем? Неправильно это!» «Господи, слышать такие фразы от здоровенного амбала, как вилкой и тарелке! Ни хренашеньки, не романтично!» — заныла Злотникова. «Сделай с ним хоть что-нибудь! Я не выдержу еще часа этого кошмара!» «Твои действия по отношению ко мне и госпоже Долгоруковой схожи с террористическими, а с террористами я переговоры не веду». С этими словами я выставил Злотникову вперед. «Леночка, ну что ж ты делаешь? Пойдем со мной!» Здоровяк попытался загрести девчонку в охапку, но та довольно ловко выкрутилась. «Нет!» — воскликнула любительница зелий и вновь спряталась за меня. «Я люблю Демидова!» «Владимир Аркадьевич, она же врет!» — чуть не плача спросил Апраксин. «И не краснеет!» — подтвердила внезапно появившаяся Настя и спихнувшая в руки нашего строителя наглую надоеду. «Эй!» — запротестовала Леночка. «А вы еще кто?» «Здрасте, я Настя», — ответила Шанго и тоже усмехнулась. «Мы вместе ходим на подготовительные курсы по химии. Ты и забыла?» «Я не об этом. Я о том, кто вы моему...» Договорить наглая надоеда не успела, ибо здоровяк схватил ее и уволок за собой. «Слюбится, стерпится!» — крикнула в дорогу волчица и помахала белым платочком. «Спасите меня!» — взвыла пленница собственной безалаберности. «Вы чего?» На горизонте внезапно появилась Танюша — мелкая шпионка, которая сдала свою нанимательницу со всеми потрохами. Стоило мне ее чуть-чуть припугнуть. «Апраксин — невоспитанная горила! Кто знает, что такой бугай с ней сделает! Владимир, ну вы же благородный человек!» «Благородство кончается там, где начинается война!» Елена в открытую объявила ее мне. «Посему умываю руки», — ответил я и направился в сторону раздевалки. Спасение негодяев и глупцов в художественных произведениях учат людей безалаберности и безнаказанности. Они верят, что и в жизни у них будет еще один шанс, и что их обязательно спасут. Поверьте, второго шанса уже не будет, и никто не спасет. Нужно привыкать думать головой и просчитывать все наперед с самого детства. Остановившись возле раздевалки, я осознал, что со мной приперлась вся моя группировка вместе с группой поддержки. Даже Апраксин с Злотниковой вынули из темноты коридора. «А можно мне переодеться самому?» «Нельзя», — уверенно ответила Настя, и сама начала отпихивать меня в раздевалку. «Пойдем, Владимир, обсудим твое сегодняшнее выступление. А вас, дорогие друзья, туда никто не зовет. Это дело тренера и спортсмена». «Негодница! Я верила вам! А вы хотите украсть Демидова себе!» — воскликнула Леночка, пытаясь вырваться. — Наслаждайтесь своим молодым человеком, душечка, а на других не смотрите, — усмехнулась Настя. — Вы прекрасная пара. — Так вы... — В глазах Злотниковой как будто зажегся огонек озарения. — Вы с самого начала были влюблены в него. А конца — это дурацкая кличка, чтобы никто не подумал. Ошибки не было. Моя формула идеальна. Не понимаю, о чем вы, душенька. — Вы... — Леночка покраснела. — Вы хотите украсть моего мужчину. «Я? Да упаси бог, никого не ворую, и в мыслях такого ужаса не было», — отмахнулась Настя. «Мало того, что отравили, так теперь еще и обвинениями кидаетесь», — вступилась волчица. «Ай да молодец, Лина!» «Ну...» — любительница Зилия секла и виновато опустила взгляд. «Просто Владимир очень видный парень, и я подумала... А ты не думай!» Тут же среагировала Настя. «Просто не думай, и все. Иногда думать крайне вредно. Хорошо...» Леночка резко вывернула руку Апраксина и припустила к выходу. «Персик мой ненаглядный! Куда же ты?» — Пробасил здоровяк и пустился в погоню. «Мы слишком часто становимся заложниками собственных идей», — усмехнулся я. «И не говори», — вздохнула Настя, и пока все наблюдали за погоней, ненаруком ущипнула меня за филейную часть тела. В этот самый момент в защищенном кармашке завибрировал телефон. Конечно, такие вещи не рекомендуется брать на дуэль, но я решил, что истинному управленцу попросту нельзя оставаться без связи. Да и мало ли что там, может, опять какие-нибудь психопаты с огромным самомнением решат напасть на парк. «Слушаю», — ответил я. «Приветствую, ваше благородие», — произнес Валек слегка напряженным голосом. «Тут это... Банда Бармалея вернулась». «Опа! Это прекрасная новость, ждите, скоро буду». Сбросив вызов, я повернулся к Рудольф и Горынишне. «Девчата, едете со мной!» В парке был ажиотаж. Пятница. Люди буквально толпой шли на поиски быстрого дофамина. Да и вообще, конец рабочей недели. Всем жизненно необходимо расслабиться. Традиция у местных такая. Пять дней отработал, два дня гуляешь. Надо бы взять на вооружение. Очень удобная система труда. Зайдя в штаб-палатку, я увидел Бармалея в боевом комбезе и нескольких вооруженных ребят. Выглядели они слегка потрюпано, что наводило меня на определенные мысли. «Ну?» Я вопросительно посмотрел на парней. «Терпеть не могу интригу. Рассказывайте, что произошло». «Вот». Бармалей положил на столик передо мной окровавленный шлем с эмблемой в виде древней ладьи. «Всех вырезали. Никого не оставили, как вы и просили». «Отлично!» Обрадовался я и, немного повертев каску в руках, продолжил разговор. «Увесистая. Сколько народу потеряли?» «Ноль», — холодно ответил Бармалей. «Правда, с вашим учеником пришлось повозиться». «Артур», — удивился я, — «неужели хотел стать перебежчиком?» «Нет, среди наемников, как я понял, были его друзья, которых он сперва не хотел убивать». «Но ты все сделал правильно». «Пришлось поднять руку». «Я этого не люблю, но в таких ситуациях тормозить и много думать нельзя». «Он освоил урок?» «Думаю, что усвоил, только дайте ему пару дней отлежаться». Парень принял на душу слишком много. «Дам, конечно. Однако я смотрю, у тебя в глазах застыл вопрос». «Все верно, ваше благородие. Мы нашли на базе около двухсот килограмм серебра. Патронов, ну, где-то 10 ящиков. Оружие на три сотни единиц. Легкая боевая техника» и корзина транспортного воздушного шара. Хотел спросить, что со всем этим делать? — Ха, я задумался. — Знаешь, а тащи пока сюда. Я обратился к Плотникову. — Валь, вечером надо будет отвести все трофеи на нашу стройку. Справитесь. — Не вопрос, ваше благородие. — Вот и славно. Я взглянул на Бармалея. Я скажу Виктории о том, что весь ваш отряд теперь на службе парка. И да, Валь, ты бы хотел себе заместителя? — Прям настоящего?» «Все верно». «Было бы очень хорошо», — обрадовался начальник службы безопасности. «Поздравляю. Теперь Бармалей твой заместитель», — торжественно объявил я. «Не стоило ваше благородие. Я не достоин такого звания», — возразил суровый блондин. «Как же. Ты предоставил людей ровно тогда, когда нам это понадобилось. Ты помогал с фиктивным убийством Соньки, и твои люди отважно сражались за этот парк неделю назад. В общем, давай не выдумывай». Достойны еще как! Ну, а теперь я вынужден вас покинуть. У меня тут еще есть дела», — ответил я и, пожав Бармалею руку, вышел из штаб-палатки. «Мратство! Надо бы поторопиться и заказать для парней нормальное здание, а то скоро станет совсем холодно. Зима близко. Теперь охрана будет больше?» — поинтересовалась Рудольф. «Намного больше. Я всегда говорил, что нормальное отношение приносит свои плоды». Правда, тут еще личностная трагедия на руку сыграла, но об этом мы умолчим. Я наблюдал за тем, как наш бывший алкоголик в костюме кота читает детишкам стихи. Ну, просто сказка. Зайдя к Виктории, я подписал приказ на официальный прием людей Бармалея, а также убедился, что парк продолжает приносить прибыль. Чем больше народу, тем быстрее наши камешки зарядятся духовной энергией. В общем, все идет по плану. Главное не останавливаться на достигнутом. Только расслабишься, как дела мгновенно начинают скатываться обратно вниз. Я уже не раз проходил подобное, поэтому больше на эти грабли наступать не хочу. Так, а это еще что? Не в моих правилах глазеть на чужие вещи, но тут уж просто не смог удержаться. На столе лежала книга. Знаменитая подземка, которую рекламировали абсолютно на каждом углу. Яна, ты что, читаешь на рабочем месте? — Никак нет, ваше благородие, — ответила помощница управляющей. Я прочитала интересную книгу дома и решила поделиться со своей подру... начальницей. Девчонка тут же спрятала подземку в полку. «Ну, если дома, то ладно». Я хотел было уйти, но внутренний... Как же там Толик говорил? Кажется, душнило, да? Так вот, мой внутренний душнило все же перевесил. И между делом, да, в московском метро есть гермозатворы и огромные бронированные двери и там действительно можно укрыться от артиллерийского обстрела, но это временное укрытие. Это во-первых. А во-вторых, я изучил краткий пересказ книги. У автора нет ни малейшего понимания, что такое человек. Он своей писаниной буквально плюет в лицо каждому представителю человеческого вида. «Почему это?» — осторожно спросила Яна. «Да потому что перед лицом общего врага, а в данном случае это конец света, люди объединяются» и уж никак не разделяются по грубкам, и не играют в австралопитеков с карабинами в руках. Когда твой вид вымирает, ты на генетическом уровне, тянешься к другим, а все девиантные элементы очень быстро уничтожаются, либо превращаются в изгоев и все равно умирают. Вы... <къем> мы стайные животные. Нам вот эти фракции в условиях пустого галлипсиса и даром не нужны. Но я просто хотела почитать фантастику. Фантастика четкая и обоснованная. Обоснованные на твердой теории повествования. Электрогенераторы в подземных реках, свиньи и грибы, увольте, очередная разрекламированная бездарщина, по которой выпустят добротную ЭВМ-игру, а потом. Потом, наверное, забудут. Или выпустят еще одну ЭВМ-игру, радостно добавила Жульена. Может и так. Простите меня за эти высказывания. Нам всем иногда нужно расслаблять мозги легким чтивом. Работайте, барышня! «Вы у меня самые лучшие!» «Спасибо!» Вика и Яна тут же растаяли. Комплименты и похвала — главное орудие душнила. Сперва сделал свое грязное дело, а затем намазал сверху комплиментами, и все. Как будто никакой мерзкой душноты и не было. Откланившись, я поспешил на лестницу. Жуля и Рудольф побежали за мной. «Зачем ты их так?» — поинтересовалась лиса. Просто выразил свое мнение. Я знаю, что будет звучать немного лицемерно с моей стороны, но у меня тоже иногда бывает желание что-нибудь прокомментировать, и это совершенно нормально. Главное не увлекаться и не делать вот так, как сейчас». «Ты всегда такой зануда?» — спросила Дракушка. «Нет, только по праздникам». «Сегодня праздник?» — обрадовалась Жуля. «Да, пятница. Она всегда как праздник. Маленький такой, но зато душевный. День окончания системной рабочей пятидневки — «Символ того, что большая часть человечества — всего лишь маленькие шестеренки в огромном государственном механизме». «Хе-хе». «Перебарщиваешь», — с неодобрением произнесла Рудольф и легонько шлюпнула меня пушистым хвостом по ноге. «Простите, простите, больше... Хотя за что я извиняюсь? Мне иногда надо выпустить мою противную сторону». «Своя, темная, противная. Хозяин такой многогранный», — улыбнулась Рудольфина, отчего на душе стало немного теплее. «А как иначе? Чем сильнее сорвана крыша, тем больше открывается граней». «Мало того, что душниш, так еще и цитатник из социальной сети украл», — весело рассмеялась Лиса. «Хм, «Я вам не мешаю», — ревниво поинтересовалась Жульена. «Ощущение, что про меня забыли». «Ни в коем случае». Я поднял дракошку на руки, и она тут же перестала дуться. «Еще один трюк». Когда детишки требуют слишком много внимания, просто возьмите их на руки и продолжайте заниматься своими делами. Ребятенок почувствует родительское тепло и тут же угомонится. Правда, не успели мы выйти из замка, как в нас едва не врезалась Настя. «Володя, я все узнала!» — радостно сообщила она, нагло вытащив у меня из рук Жульену и запрыгнув вместо нее. Бессонные ночи наконец-то дали результат. «Эй, я первая заняла могучие руки по пули! Запротестовала дракушка, но была жестко проигнорирована. «Погоди, о чем ты узнала?» Я с непониманием посмотрел на Шанго, которая мечтательно прижалась ухом к моей груди и начала слушать сердцебиение. «О твоих настоящих родственниках, помнишь? Ты же просил узнать информацию». «А Галыгина?» «Да-да, я все изучила, как ты и просил». «И что там?» В общем, ты не поверишь, но, кажется, я нашла последнего представителя рода, который помнит самого младшего наследника, то есть тебя. А это значит что? Что? Я вновь вопросительно посмотрел на прижимающуюся ко мне Настю. — Ты можешь стать князем, Володя, получить наследный титул, — радостно ответила Шанго. — Разве это не великолепно? Ты сможешь создать свой великий дом, понимаешь? — Понимаю. Я перешел на шепот. А теперь говори, куда надо топать. Не уверен, что там осталось огромное наследство. Не уверен, что там вообще хоть что-то осталось. Но вот сам титул мне был бы очень кстати. Он серьезно облегчит мое дальнейшее существование. Особенно после университета. Князь Владимир Аркадьевич голыгин демидов А что, звучит? Но буду откровенен. Пока все выглядело крайне неубедительно. В общем, меня терзали... «Очень смутные сомнения».